Логово монстра. Шум прибоя ласкал слух странника. Крики чаек смешивались с прибоем, превращая в единую симфонию. Парень чувствовал, что лежит на чем-то мягком. Песок. Странника приятно обдувал теплый ветерок. Скорее, даже бриз. Морской бриз. На фоне раздавался звонкий детский смех. «Осторожно, милый!» вторил ему приятный женский голос. В этом голосе проскальзывало едва различимое волнение, словно мать наблюдала за своим чадом. «Милый!» «Мать!» «Ай!» — воскликнул ребенок. Затем детский плач. Ребенок, по всей видимости, упал. Затем последовал звук грома и вспышка, озарившая небо. «Ну вот, я же говорил, что упадешь!» Этот голос был груб и жесток. Он принадлежал мужчине, скорее всего, отцу. «Ну, вставай же, сынок, будь мужчиной!» «Сынок...» Знакомое слово. Его постоянно произносил полковник Стимсон. Странник открыл глаза. В лицо ударили яркие солнечные лучи. Моргнув пару раз, парень узрел над собой бездонное синее небо. Он лежал на песке, у моря. «Как он здесь оказался?» Очередные галлюцинации? Реальны ли они? Реальна ли та военная база? И реален ли он? Может, он действительно сошел с ума? «А что такое реальность?» — услышал странник хриплый голос. Парень поднялся и понял, что сидит на железной кровати в своей камере. В камере стояла полутьма. От резкого перехода со света во тьму парень немного ослеп. но все же пытался разглядеть, кто с ним разговаривал. Когда взгляд немного привык к обстановке, странник смог разглядеть в дальнем углу комнаты сидящую на полу фигуру. Странник напрягся. Он чувствовал что-то неприятное в этой фигуре. «И чем реальность отличается от объективной действительности?» продолжал незнакомец. «Кто ты?» — неуверенно спросил странник. Фигура повернула голову в сторону парня. Странник не видел его лица, но чувствовал, как незнакомец буравит его взглядом. Реальность формируется под действием электрических импульсов, поступающих в мозг. Продолжил свой рассказ хриплый голос. Уже там! Он поднял правую руку и приложил ее к своей голове. Мозг расшифровывает полезную информацию и превращает ее в звук и изображения, которое мы слышим и видим. в то время как объективная действительность существует независимо от нашего восприятия. И в ней нет таких понятий, как верх, низ, далеко, близко, светло и темно. «Я тебя знаю», — странник опустил ноги на пол. «Ты был у Энолы и еще раньше». Темный силуэт встал с пола и вышел из темноты. При этом раздался неприятный хруст. Фигура незнакомца была размыта, будто располагалась за мутным стеклом. Вокруг его фигуры подрагивал воздух. Несмотря на это, странник смог немного разглядеть незнакомца. На человеке был надет черный балахон, потертые джинсы и обгоревшие ботинки. Голову и лицо скрывал капюшон. Кисти рук были изъедены язвами то ли от ожогов, то ли от некой болезни. Незнакомец указал на одну из стен. Эта стена тут же осветелась. «Предположим, существует дерево», — продолжил незнакомец. «На стене проступили очертания дерева. У него отсутствуют рецепторы для восприятия окружающего мира. Оно существует, не живет. На этом дереве живет соловей». С этими словами на одной из веток появилось изображение птицы. «Он воспринимает мир вокруг на уровне инстинктов». Но дерево он не воспринимает, хотя и пользуется его благами. Свил себе гнездо, ловит жучков и червячков, которые тоже живут в дереве. Укрывается в его листве от опасностей, пьет росу с листьев. С приходом весны соловей поет для дерева. Это может считаться гармонией. После каждого слова на стене появлялся новый элемент повествования. Но стоит их поменять местами. Даровать дереву сознание, а у соловья забрать, как тут же нарушится баланс природы. Соловей перестанет петь дереву. Насекомые будут плодиться и питаться деревом все больше и больше. Роса на листьях превратится в гныники. Дерево будет стонать от боли. Оно будет не в силах ничего изменить, медленно умирая. И тогда дерево вынуждено будет убить себя. «Ну и этого толком сделать не сможет. Корни выживут. С ними выживет и память о том, какое прекрасное было дерево. А также память о последнем моменте жизни дерева. Корни дерева будут возвращаться к этому ужасному моменту снова и снова». Незнакомец подошел еще ближе. Странник напрягся. Парень попытался встать с кровати, но не смог». Тело налилось свинцом. Человек в черном сомкнул веки парня. Кровать ощущалась довольно жесткой и холодной. «Так в чем же проблема этого разумного древа?» — задал риторический вопрос этот странный собеседник. «В его осознанности сознание есть величайшее зло, дарованное древу. Без него оно не осознавало бы своей смерти и не испытывало агонии». «Я действительно сошел с ума. Это галлюцинации». «В этом месте все галлюцинации и все реально», — услышал странник неприятный хрип над духом. «Чтобы выбраться отсюда, тебе надо будет...» Где-то вдалеке раздался неприятный резкий звук. Странник вскочил с пола. Сердце вырвалось из груди. Придя в себя, парень понял, что находится в комнате для отдыха. Над ним возвышался полковник Стимсон. «Тихо, тихо, сынок!» — попытался успокоить он Странника. «Ты здесь, все в порядке, тебе надо отдохнуть». «Нет, полковник», — уверенно сказал Странник. «Мне нужно поговорить с ребенком». «Неужели ты не слышал, что я тебе сказал? У тебя, возможно, психическое отклонение». «Я слышал вас». Уверенность сквозила в словах Странника. «Но поверьте и вы хоть на секунду, что это правда. Я должен это сделать». «После этого я последую вашим советам». «Ну хорошо», — немного помолчав, произнес военный. В этот момент дверь открылась, и в комнату вошли несколько человек во главе с Бакскар. «Все в порядке, капитан, отбой», — скомандовал полковник. Он выпрямился по струнке. «Но, сэр!» «Пойдем», — сделал приглашающий жест Тимсон. Медики расступились. Странник выбежал за дверь. Полковник не поспевал за ним. Наконец парень оказался перед дверью в допросную. Глубоко вдохнув, Странник вошел в комнату. Там по-прежнему находился малец. Ребенок широко улыбнулся и захлопал в ладоши. «Наконец-то!» — весело произнес Вандор. «Теперь сможем поговорить!» Странник подошел к столу и сел напротив мальчика. Тот продолжал улыбаться. «Ну вот, я здесь!» — пожал плечами Странник. и хотел бы узнать у тебя кое о чем». «Конечно, для этого я здесь», — невидно произнес Вандор. «Но прежде хочу тебе рассказать то, что мне поведал один умный человек. Жизнь — не череда страданий. Смерть — точка избавления от них». «Почему ты такой циничный?» — спросил Странник. «В смерти нет цинизма», — пожал плечами молец. «Кто ты такой?» «А ты не помнишь?» «А должен?» — удивился Странник. «А чё ты вопросом на вопрос отвечаешь?» — искренне возмутился Вандор. «С тебя пример беру», — парировал странник. Мальчик замолчал и опустил взгляд, разглядывая стол. Лицо его сделалось невероятно хмурым. Он снова посмотрел на странника и злобно произнёс. «Поэтому ты заслужил всё это!» «Ты о чём?» — испуганно произнёс парень. «Я в аду». «Ты чё, дурак?» Голос ребенка снова приобрел детские интонации. «Ада, не существует!» «Ладно, послушай, мне необходимо...» «Погоди!» — прервал его Вандор. После этого он хлопнул в ладоши. Лампа, освещавшая комнату, несколько раз моргнула. «Теперь они!» — Ребенок указал пальцем на стекло. «Не услышат!» «Они должны слышать!» «Я должен доказать им, что... что ты не сумасшедший!» В голосе Вандора появились насмешливые нотки — «Откуда?» — Странник обескураженно уставился на собеседника. Этот ребенок пугал его. «Неужели ты хоть на секунду мог подумать, что все так просто?» — ехидно задал вопрос мальчик. «Ты должен пройти этот путь до конца. Ты, не они». «Пройти путь до конца». Странник уже слышал подобное от голоса. «Тебя послал голос?» — глубоко вздохнув, спросил Странник. Мальчик подался вперед и кивнул. «Так кто такой Майкл Тейлер? И как с ним связан я?» «Он причина всего этого. Как с ним связан ты, объяснить уже сложнее. Сам это поймешь, когда увидишь». «Что увижу?» — задал вопрос странник. «На что он способен?» — улыбнулся мальчик. Он вдруг завертел головой. Резко схватив странника за руки, Вандор посмотрел тому прямо в глаза. «Слушай, у нас мало времени. Они уже идут сюда». хотят ворваться. Когда у них получится, все будет кончено». Странник услышал позади себя удары. Они доносились с той стороны двери. Кто-то ломал дверь. Военным, похоже, не понравилось, что они не слышат диалог странника и мальчика. «Послушай, сынок!» — раздался знакомый голос из-за двери. «Это полковник Стимсон! Открой!» «Не обращай на них внимания!» — сказал Вандор. «Отправляйся к Майклу!» «Я не могу!» запротестовал Странник. «Прибор сломался!» «Прибор был пустышкой с самого начала!» Смешливо произнес ребенок. «Ты сам погружался туда!» «Но военные сказали...» «Эти военные дурачки!» Воскликнул тонким голоском Вандор. «Они не знают об этом месте ничего! А теперь сосредоточься и следуй вперед!» Странник обернулся к мальчику, закрыл глаза и сфокусировался. Все звуки стихли, Странник чувствовал, как моргает свет лампы. Затем раздался громкий скрежет. Он напоминал скрежет водопроводных труб. Странник открыл глаза. Он находился в подъезде дома. Подъезд выглядел удручающе. Майкл вошел в подъезд и осмотрелся. Он не узнавал дом, в котором жил. Все здесь трансформировалось не в лучшую сторону. Окружающее пространство словно состарилось. Стены были исписаны странными надписями и рисунками. Краска на стенах потрескалась и обвалилась. Побелка на потолке почернела, будто в доме полыхал пожар. Стекла в окнах на лестничных пролетах разбиты, повсюду валялись осколки. Майкл посмотрел под ноги и понял, что пол устилает старинная желто-черная плитка. Тусклый свет неприятно моргал. Кое-где лампы вообще отсутствовали. Из трещин в потолке капала вода. Здание, словно живой организм, реагировало на изменения мира. Возможно, Майкл все еще находился в отключке? Или же он просто умер там, на площади? Он не хотел в это верить. Мужчина подошел к лифту и хотел нажать кнопку вызова, но понял, что кнопки нет. Точнее, она была, но ее кто-то сжег, и теперь вызвать с помощью нее лифт не представлялось возможным. Возможно, оно и к лучшему. Наверх был только один путь. Лестница. Под ногами хрустели осколки и мелкие камешки. Миновав один пролет, Тейлер услышал неприятный звук, разносящийся эхом по всему подъезду. Он исходил откуда-то из-за стен. От этого звука мурашки бежали по коже. Майкл сбавил ход и прислушался. Звук напоминал скрежет водопроводных труб вперемешку не то с воем, не то с криком. В голове рождались жуткие образы под действием звука. Казалось, будто кто-то скребется по ту сторону стены и вот-вот прорвется сюда. Мужчина старался отогнать от себя жуткие мысли. По ходу движения он вспоминал, на каком этаже проживал Кофлер. Вроде прямо над его квартирой. Странно, но за все время проживания Майкл ни разу не посещал квартиру соседа. «Надо бы зайти к Нелли и узнать, все ли с ней в порядке», — подумал Майкл, минуя очередной этаж. Когда он, наконец, добрался до своего этажа, то с удивлением обнаружил, что вход в квартиру девушки завален стальными листами. Обернувшись к своей квартире, мужчина увидел, что вход в его жилище зацементирован и огорожен стальной решеткой. Майкл несколько раз ударил кулаком по стальным пластинам на входе в квартиру Нелли, «Нелли, ты слышишь? Ты здесь?» Попытался докричаться до нее Майкл. Ответом ему была тишина. Тогда он решил идти дальше, а с этим разобраться позже. Кинувшись на лестницу, ведущую на следующий этаж, Майкл с удивлением обнаружил, что дорогу ему преграждает стальная решетка. Перед ней была натянута металлическая сетка. Но даже если бы мужчине удалось пробраться сквозь решетку и сетку... За ним его ждали завалы из кирпича и бетона. Словно часть дома обвалилась. «Не может быть!» — крикнул Майкл в смятении. Мужчина разозлился. Он ударил по сетке рукой и почувствовал, как по запястью сочится теплая струйка крови. Майкла это не волновало. На решетке была приклеена табличка. Полустертая надпись на ней гласила. «Внимание! Нового! Ни в коем случае!» «Идут испытания». На фоне красовался знак химической опасности. Что еще за испытания? В груди появилось неприятное свербящее чувство. Оно быстро нарастало. Чувство опасности. Там, наверху, скрывалось нечто ужасное. Тело затрясло от неосознанного страха. Ноги стали ватными Подсознание кричало ему о том, чтобы он развернулся и бежал подальше отсюда. Но все же Майкл не сдвинулся с места. Мужчина старался не придавать значения страху и думать рационально. Он принялся искать хотя бы малейшее отверстие, через которое можно протиснуться. Безрезультатно. Завалы слишком плотные. Расстояние между прутьями и решетки узкие. Пробраться через эти нагромождения было нереально. «Как же мне попасть наверх?» Раздался знакомый звук работающих механизмов. «Лифт, точно!» Он совсем про него забыл. Видимо, посчитал, что раз его нельзя вызвать с первого этажа, то из других это сделать будет невозможно. Двери разъехались в стороны. Майкл увидел свет, исходивший изнутри. Тейлер некоторое время стоял в нерешительности. Только когда двери начали закрываться, мужчина кинулся к лифту. Он успел в последний момент перед тем, как двери захлопнулись. Лифт двинулся вверх. Зажужжали моторы. Майкл присел на корточки. Глубоко вдохнув, он почувствовал резкую боль в районе ребер с левой стороны. Аккуратно ощупав бок, мужчина пришел к выводу, что ничего не сломано. Нога соднила. Порезы и синяки никуда не делись. Он почти и забыл о своих травмах, которые получил до своей смерти. или мнимой смерти. Но как же он смог выжить? Возможно, ему просто повезло. Или же кому-то нужно, чтобы Тейлер закончил свои поиски. Или Кофлер не смог довести свое грязное дело до конца. Зато Майкл был полон решимости дойти до конца. Он заберет дневник у этого негодяя и разберется во всех этих странностях. Кофлер сказал, что Майкл мертворожденный. «Что это значило? Бред сумасшедшего старика? Неважно. Главное — вернуть себе дневник». Лифт тряхнуло. Свет заморгал. Это вывело Майкла из задумчивости. Мужчина понял, что поднимается довольно долго. По расчетам лифт миновал этажей десять, но лифт продолжал подниматься выше. Еще одна тряска. Майкл поднялся на ноги. Он нажал кнопку «Стоп». По идее, лифт должен зависнуть на месте после такого. Но этого не произошло. Движение продолжилось. Свет опять заморгал. Будто лампочка готова была перегореть в любую секунду. Снова тряска. В этот раз сильнее. Снаружи лифта что-то зашуршало. Скрежет. Майкл принялся нажимать на все кнопки. Он знал, что такого лучше не делать. Но в этот момент им овладела паника. В памяти возник образ того темного и жуткого этажа, на который однажды его привез лифт. Свет моргал все чаще. В шахте раздавался ляск и скрежет, будто что-то перемещалось по тросам вверх-вниз. Иногда это перебиралось на крышу лифта, и тогда он содрогался от тряски. Майкл метался от стены к стене, не зная, что предпринять. Внезапно свет полностью погас и... Все прекратилось. Тряска, шум, лифт полностью погрузился во тьму. Непроницаемую, густую тьму. Какое-то время абсолютно ничего не происходило. Майкл слышал только свое громкое дыхание. Затем появилась некая вибрация. Сначала она была неосязаемой, но стала нарастать. Эта вибрация ощущалась очень странно. будто высокочастотный писк перемешивался со светом. Да, именно со светом. Постепенно возникло и свечение, холодного голубого оттенка. Оно увеличивалось с увеличением частоты вибрации. Майкл уже мог различать окружающее его пространство. И оно одновременно было и не было похоже на кабину лифта. Это было трудно осознать. И еще труднее объяснить. Стены, пол и потолок все еще принадлежали лифту. Но теперь пространство кабины было растянуто. Создавалось ощущение коридора. Но у этого коридора не было четких линий контров, к которым привык человеческий мозг. Пространство размазывалось и перекручивалось. Панель с кнопками тоже была размазана по пространству. Майкл решил не ждать изменений и двинулся вперед. хотя он понимал, что коридор может оказаться бесконечным или во тьме может поджидать что-то. Но звуков, кроме вибраций, по-прежнему не было. Впереди начал пульсировать свет. Майкл заметил, что свет вспыхивал каждый раз, когда мужчина делал очередной шаг. Чем дальше продвигался Майкл, тем ярче становились всполохи света. Тогда мужчина решил пробежаться. Свет вторил к каждому шагу. Майкл рассмотрел впереди фигуру, бегущую ему навстречу. Фигура двигалась с примерно одинаковой скоростью. Майкл сбавил бег. Фигура сделала то же самое. Тогда мужчина перешел на ходьбу. Фигура тоже пошла. С такой же скоростью. Значит, это было либо его отражение, либо точная копия. Майкл остановился на месте. Фигура замерла. Мужчина подпрыгнул. Фигура последовала его примеру. Свет позади двойника стал ярче. Он заливал с собой все пространство позади таинственной фигуры. Майкл помахал своему двойнику. Отражение помахало в ответ. Майкл опустил руку и был обескуражен, когда увидел, что фигура продолжила махать Майклу рукой. Потом незнакомец поднял вторую руку и принялся указывать в сторону мужчины. Майкл понял, что это не двойник. Этот некто просто игрался с ним, издевался. Вдруг фигура побежала в сторону Майкла. Мужчина развернулся и принялся бежать обратно. Фигура быстро приближалась. Уже слышались позади ее громкие шаги и избивчивое дыхание. Майкл старался бежать изо всех сил, но фигура постепенно нагоняла его. Неожиданно Майкл заметил справа от себя в стене двери лифта. Мужчина остановился и попытался открыть их руками. Бесполезно. Фигура стремительно приближалась. Майкл запаниковал и принялся бить по дверям ногой. Но чем сильнее он бил, тем, казалось, сильнее двери смыкаются. Тогда Майкл приготовился встретить свою судьбу. Он повернулся навстречу бегущей фигуре. Незнакомец был уже в десяти метрах от него. Мужчина заметил, что фигура исказилась, и стала напоминать фигуру ребенка. Но рост фигуры увеличился. Майкл Тейлер закрыл глаза. Свет стал невыносимо ярким. Вот шаги уже приблизились вплотную, и... Ничего не произошло. Воцарилась тишина. Свет исчез. Майкл так и стоял с закрытыми глазами и не смел пошевелиться. Майкл услышал звук. шлеп, С таким тихим звуком резиновый мяч ударяется о пол. Потом еще несколько шлеп, И затем снова появились звуки едущего лифта. Майкл был так рад услышать нечто подобное, но глаза открывать еще некоторое время боялся. Он открыл глаза только после того, как услышал звуки открывания двери лифта. Мужчина осмотрелся и убедился – что находится в кабине лифта. Все вокруг выглядело естественно, и панель с кнопками была на месте. Майкл поспешил покинуть лифт. Как только он вышел, двери захлопнулись, и лифт, судя по всему, поехал вниз. Теллер оказался в полуразрушенном коридоре. Здесь все выглядело еще более удручающе, Из стен проглядывали ветки и корни какого-то огромного дерева. Через трещины в потолке текли струи темно-бурой жидкости. Под ногами хлюпала зловонная жижа. Лестничный пролет, ведущий на этаж ниже, был завален. Освещение отсутствовало. Там, где должна была располагаться лестница, наверх располагалась цельная бетонная стена. В конце коридора Майкл увидел полуоткрытую дверь, ведущую в квартиру Кофлера. Дверь была деревянной, с потрескавшейся краской. Майкл медленно подошел к двери. На ней располагалась еще одна табличка с надписью «Тестовое использование находится непредвиденных». Все больше это было похоже на отголоски некоего эксперимента. Майкл открыл дверь. Та с трудом двинулась с места. Протяжно заскрипели ржавые петли. Майкл поежился. Он узнал этот звук, чем-то напоминавший скрежет из-за стен. Наконец Тейлер попал внутрь квартиры. Жилище Кофлера имело точно такую же планировку, что и квартира Майкла. Это было неудивительно, ведь она располагалась прямо над ней. Внутри было пыльно, куски обоев свисали со стен. Линолеум местами почернел, а местами и вовсе отсутствовал. Углы чернели от плесени. Отсутствовала всякая мебель. Создавалось впечатление, что в квартире много лет никто не проживал. Майкл двинулся по коридору. Проходя мимо гостиной, мужчина заглянул в нее. Тут царила та же обстановка, что и в прихожей. Отсутствие мебели. Пыль, грязь, плесень. Окна забиты досками. Сквозь отверстие между досками в помещение проникал слабый свет с улицы. Из-за обилия пыли в комнате можно было наблюдать дорожки света, исходящие от окон. Кофлер не мог здесь жить. Майкл перешел в середину комнаты. Вокруг стояла гнетущая тишина. Майкл подошел к окнам и попытался разглядеть что-нибудь через щели. Но единственное, что он смог увидеть, — молочную дымку. Это все же сон. Вдруг за стеной раздался шипящий звук. Майкл обернулся. Звук исходил из соседней комнаты. Из той, где у Майкла располагалась спальня. Он был похож на шипение радиоприемника. Мужчина поднял с пола камень и последовал за источником звука. Снова оказавшись в коридоре, Теллер двинулся дальше. Впереди из темноты раздался звук льющейся воды. Коридор сворачивал влево. За ним находилась закрытая дверь, ведущая в спальню. Рядом с ней, справа от мужчины, находился темный проем. Именно там текла вода. Темный проем... как догадался мужчина, вел в ванную комнату. Майкл осторожно заглянул туда. В ванной было темно. Майкл осмотрел помещение. Когда глаза привыкли к полутьме, мужчина попытался разглядеть обстановку. Раковина отсутствовала. Ее словно кто-то вырвал. Из стены торчала часть водопроводной трубы. Из нее и текла вода. Вода заполняла собой все пространство в ванной. Но самое жуткое мужчина рассмотрел не сразу. Над трубой, там, где у Майкла находилось зеркало, в стене зияла большая темная дыра. Будто ее просто прорыли, как туннель. Из темного провала задувал неприятный ветер. Раздался звук удара. Будто что-то тяжелое упало. Тейлер покинул ванную и направился к двери, ведущей в спальню. Майкл вспомнил... что у него за поясом располагается нож. Странно, но в лифте он напрочь позабыл об оружии. Мужчина достал нож и сжал в руке. Другой рукой он толкнул дверь и вошел в комнату. Перед его взором предстала картина, которую мужчина совсем не ожидал. Посредине комнаты на веревке, подвешенный под потолком, раскачивалось тело человека. Одет человек старенький, застланенный пиджак и брюки. Сомнений не было, Это был Йозеф Кофлер. Майкл осторожно подошел ближе. Судя по виду, тело провисело здесь уже не один день. Возможно, неделю, может больше. Однако следов разложения или запаха не было. Странно, но если Кофлер висел здесь, с кем же общался Майкл все это время? Тело мерно раскачивалось под скрип веревки. Майкл посмотрел наверх, пытаясь понять, на чем крепилась веревка. Но она просто уходила под потолок. В дальнем углу Майкл заметил старый ламповый телевизор и видеомагнитофон. На экране телевизора скользил белый шум. Из динамиков доносилось громкое шипение. Рядом были разбросаны видеокассеты. По всей комнате на полу валялись листы с различными записями. Майкл поднял несколько из них и осмотрел. На листах кривым почерком написано множество формул. На стенах были расклеены такие же листы с изображением чертежей устройства из дневника Кофлера. Майкл убрал нож и осторожно подошел к телу. Одежда на трупе выглядела очень древней и потрепанной. Майкл пошарил по его карманам. Нащупав дневник, Тейлер достал его и осмотрел. Вдруг из телевизора раздался громкий звук, и белый шум сменился изображением. Майкл вздрогнул. На экране появилась статичная картинка. Медицинская или научная лаборатория. Довольно долго в кадре ничего не происходило. Периодически появлялись помехи. Создавалось впечатление, что видео было записано в 80-х. Затем изображение сместилось в сторону, будто видеокамеру передвинули. В кадре появился невысокий коренастый человек в военной форме. Лицо его украшали черные густые усы. В районе глаз изображение было смазано. «Итак, все готово?» «Да», — на заднем фоне. «Здравствуйте, меня зовут Пол Стимсон. Я отвечаю за успешное проведение испытаний», — начал говорить военный. Его голос периодически искажался под действием помех, и разобрать слова, произносимые им в тот момент, было невозможно. За спиной военного несколько фигур в лабораторных халатах занимались приготовлениями. «Глава науч! Устройство! Прошлое!» Звук сильно исказился. Помехи побежали по экрану. Майкл ударил рукой по телевизору. Все восстановилось. Изображение сменилось. Рядом с военной стоял один из ученых. Он постоянно приглаживал свои темные волосы. «Эксперимент номер 31!» Продолжал Стимсон. «И мы сможем!» Снова склейка. В этот раз камера была подвижна. Она фиксировала некую прозрачную комнату. В середине комнаты располагалось возвышение. На нем находилось нечто, напоминавшее оранжевую прямоугольную коробку. Далее фигура в герметичном комбинезоне серебристого цвета вкатила тележку с несколькими предметами. Изображение сменилось вновь на Стимсона. Он показывал и объяснял. «Первый образец, сломанный в нескольких местах ветка дерева!» Второй — порванная ткань. Третий — печень человека, пораженная циррозом. Оператор тщательно фиксировал на видео каждый из образцов. Смена кадра. Дверь в прозрачную камеру закрывается. Следом изображение показывало солдата, располагавшегося на специальном стуле, похожем на электрический. От стула отходило множество проводов. Руки и ноги солдата были привязаны к стулу. На голове крепился аппарат, напоминающий диадему. «Итак», — продолжал Стимсон, — «зафиксировать молекулярных присутствием». «Внимание! Ни в коем случае во время проведения опытов это крайне опасно. Долгое нахождение в камере может вызвать...» Продекларировал голос из динамиков. Двери камеры закрылись. На наблюдателях были надеты специальные затемненные очки. Загорелись таблички, установленные на камере с надписью «Тихо! Идет эксперимент!». Затем произошла яркая вспышка. Лаборатория заполнилась фиолетовым светом. Склейка. Суета. Полутьма в лаборатории. Звенит пожарная тревога. Аварийное освещение. Стимсон стоит перед образцами. За его спиной несколько людей с огнетушителями тушат остатки огня. Судя по лицу военного... Он очень разочарован. На видео показана тележка для образцов. На ней находились опилки, горсть пепла и омерзительного вида биомасса. Стимсон огорченно вздохнул и развел руками. «Эксперимент номер 31 окончился неудачей», раздосадованно произнес он и тут же обратился к кому-то за видеокамерой. «Доктор, нам нужен другой подход». Склейка, шипение. Опять статичная картинка. Снова Стимсон. Теперь он тоже одет в лабораторный халат. «Эксперимент номер 62», — продекларировал военный. «В этот раз объекты для исследования. На подносе располагались другие предметы. Гнилое яблоко, высохший червяк и кусок ржавого металла. Снова тележку с образцами вкатывают в камеру с устройством. Дверь в камеру закрылась. Изображение сменилось на кресло с проводами — в этот раз в кресле располагался ребенок мальчик лет восьми как и предыдущий обитатель кресла мальчик был привязан к нему на голове опять располагался загадочный аппарат склейка в этот раз вспышка на видео была похожа на пульсацию смена кадра оператор снимал образцы целое будто только что сорванное с дерева яблоко живой извивающийся червь цельный кусок блестящего металла Рядом стоял Стимсон. Он довольно улыбался. «Итак, могу констатировать, что эксперимент номер 261 завершился полным успехом!» В голосе его сквозила неприкрытая гордость. «Это вселяет в меня уверенность, что мы сможем победить. Позвольте представить человека, без которого был бы невозможен данный прорыв. Доктор, подойдите, пожалуйста!» Он жестом подозвал кого-то. «Склейка!» В кадре опять находился темноволосый молодой ученый из начала видео. Он улыбался. «Это светило научной мысли, доктор Незой», — похлопал ученого по плечу Стимсон. «Без него был бы невозможен данный эксперимент». «Так это всего лишь эксперимент», — произнес слух Майкл. «Мы стали жертвами какого-то ужасного эксперимента». Картина в голове начала складываться. Неужели эти ученые напортачили с устройством?» Изображение сменилось помехами. Потом под легкую мелодию на экране из темноты медленно выплыла надпись Гевир Корп. Над надписью располагался логотип три кольца, заключенных друг в друге. От колец в разные стороны исходило три линии. Майкл казалось, что он раньше уже видел подобный знак. Неожиданно телевизор выключился. Майкл вздрогнул от неожиданности. В этот момент в экранном отражении он увидел слово. «Релфок Незой». Майкл резко обернулся. В комнате не было намеков на слово. Снова обернувшись к изображению, Майкл увидел слово. Оно двигалось, раскачивалось и отбрасывало блики. Ну, конечно, слово находилось на теле. Майкл подошел к телу и увидел у того бейдж, прицепленный к нижнему карману пиджака. Как он сразу этого не заметил! Отцепив бейдж, мужчина прочел надпись на нем. «Йозеф Кофлер, старший научный сотрудник уровень допуска один». Майкл поднес бейдж к отражению. Он и так уже знал, что там увидят. Но все же решил удостовериться. В отражении на бейджи он увидел «Нида Аксупот», «Невору», «Киндуртос», «Янчуан», «Ешрац», «Релфок Незой». Примечание от чтеца, если читать в обратном направлении. Йозеф Кофлер, старший научный сотрудник, уровень допуска 1. «Это же вывернутые задом наперед слова, мать твою!» Майкл не поверил своим глазам. «Релфок низой! Релфок низой!» «Так ты и есть тот самый Релфок низой!» Картина начинала проясняться, но в ней оставалось еще много белых пятен. Майкл встал и обернулся к телу Кофлера. Тот продолжал раскачиваться по инерции. «Что же вы натворили, старик? И почему это происходит со мной? Я...» Мужчина не договорил. Слова застряли в горле, потому что в этот момент труп резко дернулся. Майкл не поверил глазам. Он подошел и ткнул его в плечо. Никакой реакции. Майкл собирался было отвернуться, как тело содрогнулось еще раз. Это произошло так резко и сильно, что рука Кофлера чуть было не задела лицо Майкла. Тот успел в последний момент отпрянуть. Что-то выпало из кармана трупа. Майкл быстро подхватил его. Оказалось, что это старое фото, сделанное на полароид. На фото был изображен тот самый ученый из видео, молодой Кофлер. Рядом с ним темноволосая женщина с утонченными чертами лица в желто-синем платье. Третьего разобрать не представлялось возможным. Изображение было сильно размазано. Судя по фотографии, эти трое находились на берегу моря. Майкла пробрало до костей. Какое-то едва уловимое предчувствие. Этот берег был ему знаком. Или это были не его воспоминания? В висках начала пульсировать боль. Мужчина обхватил голову руками. Боль усиливалась с каждой секундой. Майкл слышал шум прибоя. Ощущал мягкость песка. Теплый ветерок, обдувавший тело. Крики чаек, бороздивших небеса. Теплые солнечные лучи. Мягкий женский голос, повторяющий «Мы здесь, милый!» Резкий неприятный звук вернул Майкла в реальность. Противный скрежет, раздававшийся за стенами – К нему примешивался звук, похожий на лязг металла о металл. За скрежетом последовала тряска. Будто началось землетрясение. Майкл едва устоял на ногах. Тряска закончилась так же резко, как и началась. Майкл убрал фото в карман и направился к выходу. Пора было убираться из этого странного места. Стоп, кассеты. Их тоже нужно забрать. Мужчина возвратился. Проходя мимо раскачивающегося тела. Майкл заметил едва уловимое движение. Он почувствовал сильный удар настолько сильный, что мужчина почувствовал, как трещат ребра. И его отбросило в сторону и припечатало к стене. Воздух выбило из легких, в глазах заплясали разноцветные шары. Сидя, уперевшись в стену и хватая ртом воздух, как рыба, выброшенная на берег, Тейлер наблюдал ужасную картину. Труп бился в судорогах, словно был еще жив. Кофлер размахивал руками и ногами. Изо рта текла черная жидкость и вырывался отвратительный хрип. Первым порывом Майкла было желание помочь старику, достать его из петли. Но предчувствие остановило от благородства. Он продолжал сидеть и смотреть, не в силах отвести взгляд. Руки и ноги мужчины онемели. С трупом начали происходить еще более странные метаморфозы. тело выгнулось в неестественной позе руки и ноги удлинялись и истончались на глазах. Кожа приобрела бледно серый оттенок из глотки старика вырвался нечеловеческий крик. теперь это нечто уже имело мало общего с человеком, слишком худое, неестественно вывернутое и чересчур длинное существо с противоестественно изогнутыми верхними и нижними конечностями, которые оканчивались острыми черными когтями. Единственное, что его все еще роднило с человеческим видом, посиневшее лицо Кофлера, натянутое на чудовище, словно порванная резиновая маска. Существо принялось срывать с себя одежду. Затем когтями содрало кожу со своего лица и отшвырнуло его в сторону. Майкл с ужасом понял, во что превращался Кофлер. Чудовище из зеркала. Так все это время это был Кофлер. Нужно было бежать. пока не закончилась трансформация. Майкл вскочил и устремился к выходу из комнаты. По пути он чуть было не нарвался на когти монстра. Тот пытался схватить Майкла. Мужчина еле увернулся. Тейлер подбежал к двери и дернул за ручку. Дверь оказалась запертой. Но ведь когда он входил в комнату, то оставлял ее открытой. Майкл дергал ручку, как сумасшедший. За спиной доносились душераздирающие крики. Безликая тварь пыталась выбраться из петли. Майкл знал, что когда ей это удастся, то он умрет. Навсегда. Тогда Майкл стал пытаться выбить дверь ногой. Несколько попыток, потом еще несколько. Наконец раздался хруст, и дверь поддалась. Мужчина распахнул дверь и вылетел из комнаты. Свернув направо к выходу, Майкл обнаружил, что коридор раздваивается. Странно. Этого разветвления раньше не было. Куда бежать? Из комнаты за спиной Майкла донесся звук падения. Тварь выбралась из петли. Майкл побежал в правое ответление. Оно петляло, сворачивая то вправо, то влево, то снова шло по прямой. В конце оно тоже раздваивалось. Майкл побежал опять в правый коридор. Звуков преследования не было. Тварь отстала. Коридор оканчивался круглой, обшарпанной комнатой с тремя дверьми. На средней двери был изображен логотип компании «Гевир». За спиной раздался приближающийся звук. Это чудовище шло по пятам. Тейлер осознал, что оно заманило его сюда специально, чтобы убить окончательно. Кофлер не смог или не хотел убивать его в человеческом обличье, но точно сможет в образе твари. Майкл бросился к средней двери. Распахнув ее, мужчина понял, что падает. Да, он падал. Это было невозможно, но это было так. Он летел вниз по коридору. Падал недолго. Он приземлился на входную дверь. Мужчина попытался открыть входную дверь, но быстро понял, что она была нарисована на стене. Раздался скрежет, и Майкл понял, что вся квартира перевернута вверх тормашками. Он стоял сейчас на потолке. Пол же был вверху относительно мужчины. Майкла замутило. Он услышал тяжелую поступь твари. Мужчина забежал в гостиную и забился в самый дальний и темный угол. Он слышал, как тварь медленно направляется в гостиную. Мужчина достал нож и приготовился к обороне. Наконец тварь появилась в комнате. Она находилась на полу относительно Майкла. Тварь замерла и приподняла уродливую безликую морду. Оно будто принюхивалось. Существо обошло гостиную по периметру, исследуя каждый сантиметр комнаты. Майкл не издавал ни звука и не двигался. Единственное, что могло его выдать — сердце, готовое выпрыгнуть из груди. Чудовище приблизилось к месту, где прятался Майкл. Мужчина был практически перед ней. Однако существо не напало. Оно вообще его не видело. Вдруг где-то за стеной раздался звук, привлекший внимание твари. Та скрылась из комнаты. Майкл выбрался в коридор. Но вместо коридора оказался в странной большой комнате. Посмотрев наверх, мужчина увидел, что вместо потолка наверху точно такая же комната, только отзеркаленная. Пространство комнаты было огромным. На другом конце комнаты находилась дверь, похожая на входную. Майкл направился к ней. Тут он услышал прямо над собой ляск. Посмотрев наверх, мужчина увидел, что в отзеркаленной комнате ходит тварь. Она словно принюхивалась, хотя у нее не было носа или других органов восприятия. Майкл, стараясь не шуметь, двинулся к двери. Раздался хруст. Мужчина наступил на что-то. Тварь тут же на это среагировала. Она бросилась навстречу звуку. Майкл побежал. Чудовище следовало за ним. Комната начала расширяться, однако Майклу становилось все труднее передвигаться по ней. Ему казалось, что стены сужаются. Мозг отказывался воспринимать эти противоречия. Обернувшись, мужчина понял, что существо догнало его и уже готово прыгнуть. Майкл только и успел закрыться руками. Он ждал атаки, но ничего не происходило. Оно ударилось о невидимую стену, разделявшую две комнаты. Майкл добежал до двери и открыл. Мужчина оказался в огромном полутемном помещении с каменными колоннами. Майкл осмотрелся. Стены терялись в темноте. Откуда-то сверху тонкой полоской строился мягкий свет. Тейлер не мог понять, где находится источник света, как не пытался всматриваться. Пол был покрыт странной черной субстанцией, напоминавшей смолу. Каждый шаг отдавался неприятным хлюпаньем. Глупой затеей было приходить сюда. Где-то впереди несколько таких же полосок света освещали высокую, странного вида конструкцию. Присмотревшись, мужчина понял, что, возможно, это лифт. Он бросился бежать к нему. Ноги вязли, и приходилось прилагать усилия для перемещения. Уже на подходе он понял, что это не лифт. Разглядев это нечто, Майкл осознал, что находится перед огромным раскидистым деревом. С ветвей его словно гроздья на толстых веревках свисали белые саваны. Из-под саванов болтались почерневшие грязные ноги. Ноги множества мертвецов. Некоторые саваны были заляпаны потемневшей кровью. В воздухе витал специфический запах. и хотя Майкл ранее не сталкивался с ними, он сразу узнал этот запах. Пахло смертью. На дереве, словно какие-то экзотические плоды, свисали мертвые тела разной степени разложения. Мертвецы, словно спеющие плоды, мерно раскачивались под равномерный звук трущихся веревок. Когда Майкл осознал, что видит перед собой, его чуть было не вывернуло наизнанку. От плодов исходил сладковатый запах гниения. Мужчина зажал нос и рот. Он медленно стал пробираться к стволу дерева. Он старался не задерживать взгляд на телах, но часть мозга, отвечавшая за логику, твердила, что ноги являются женскими, а некоторые вообще принадлежали детям. «Боже!» — только и смог произнести Майкл — Боковым зрением мужчина уловил движение сбоку. За ним последовал протяжный стон. Теллер резко повернулся в сторону движения и принял стойку. Некоторые из саванов двигались и раскачивались. Словно те, кто находился под ними, были еще живы. С противоположной стороны раздались такие же звуки. Оживших тел становилось все больше и больше. Они будто чувствовали приближение Майкла. Где-то позади раздался жуткий вой, напоминавший скрежет металла, плач младенца и шипение змеи. Чудовище было уже рядом. Мужчина поспешил в сторону ствола древа. Дорогу ему преграждали сотни висящих мертвецов. Они пребывали в агонии. Наконец, выпутавшись из переплетения корчащихся в вагонии трупов, Майкл оказался перед широким стволом древа. Казалось, что поверхность дерева состоит из металла или зеркала. На поверхности ствола кровью был нарисован знакомый символ – логотип базы Гевир. Медленно подойдя к дереву, мужчина неуверенно коснулся кровавого знака. В этот же момент Майкла стало засасывать внутрь дерева. Ощущения были не из Он чувствовал, как его кости хрустят и выворачиваются в обратную сторону – Металл проникает под кожу, становится его частью. Появилась боль. Уже на грани восприятия Майкл сумел распознать большой серый силуэт, продиравшийся к нему через содрогающиеся вагонии тела под саванами. Майкла накрыла пелена тумана. Наваждение исчезло. Мужчина вновь оказался в коридоре. Параллельно сверху и снизу располагались его точные копии — Майкл не мог видеть эти копии через стены. Впереди маячила его главная цель. Входная дверь. Она была приоткрыта, словно звала к себе. Мужчина побежал к ней, но дверь начала отдаляться от него. Чем больше он хотел приблизиться, тем дальше она становилась. Коридор же начинал растягиваться и выкручиваться. Он словно ожил, превратился в нечто подвижное. Майкл почувствовал себя в очреве огромной змеи. Стены почернели и потрескались. Из трещин начала сочиться черная зловонная жидкость. Позади раздалось рычание. Майкл оглянулся. Он увидел, как из стены выбирается чудовище. Теллер рванул, что было мочи. Но почувствовал, что чем сильнее старается бежать вперед, тем быстрее движется назад. В лапы к твари. Тварь уже вылезла из стены и медленно направлялась к нему, широко расставив лапы. Оно словно смаковало этот момент. Майкл чувствовал себя бабочкой, угодившей в сети к пауку. Неожиданно он осознал, что не выберется из этой ловушки, пока чудовище живо. Если оно создает все это, значит, должно умереть. Майкл вспомнил ту цель, с которой он направлялся сюда. убить Кофлера. Ничего не поменялось. Майкл остановился и развернулся. Внезапно страх ушел. Чудовище словно тоже что-то почувствовало. Оно остановилось. Покачиваясь, тварь водила своей безликой мордой из стороны в сторону. Оно попыталось понять, что происходит. Майкл показал нож твари и крикнул «Иди сюда!» Тварь резко бросилась навстречу Майклу, расставив лапы в разные стороны. Майкл с криком побежал в сторону твари. Он не хотел умирать здесь, но смерти больше не боялся. Они схлестнулись где-то посередине. Майкл увернулся от когтей чудовища. Он рассчитывал на время для маневра, но тварь быстро развернулась и бросилась к мужчине. Майкл попытался ударить чудовище ножом, но задел его лишь по касательной. Тварь же успела отшвырнуть в сторону извивающейся стены. Майкл пролетел сквозь нее, как через желе, и оказался в странной комнате с множеством углов, выпуклостей и пересечений. Помещение было похоже на то, будто все комнаты в квартире взяли и соединили в одно, Как части пластилина смешиваются в одну массу. Майкл поднялся на ноги. Правый бок болел, плечо ныло. Каждый вздох отдавался неприятными ощущениями в грудной клетке. Голова кружилась. Майкл понял, что у него нет ножа. Видимо, вылетел из рук, когда его швырнули в стену. В этот момент к нему подлетела тварь и схватила за горло. Майкл попытался сопротивляться, но это было бесполезно. Хватка твари была железной. Чудовище принялось кромсать его и бить обо всё подряд». Майкл чувствовал, как с каждым ударом из него выходит дух. Из-за пережатой трахеи он начал задыхаться. Тварь распоряжалась им, как тряпичные куклы. Затем мужчина почувствовал, как летит и врезается спиной во что-то. В руке что-то хрустнуло. Подреберье пронзила жгучая боль. Тварь моментально оказалась рядом. Она снова схватила Майкла и швырнула. В этот раз удар пришелся на лицо. Половина лица пухла, левый глаз почти не видел. Мужчина попытался встать или хотя бы избежать новых объятий с тварью, но он даже пошевелиться не мог. Дурацкая была идея сражаться с этим монстром. Это был неравный бой. Даже не бой, а скорее побоище. Мужчина почувствовал, как существо полоснуло его своими когтями, потом еще раз. Из ран обильно хлынула кровь. Майкл практически ничего не видел, только чувствовал все новые и новые потоки увечий, что наносила ему эта мерзкая тварь. Она явно не спешила убивать мужчину. Он помнил, как в автобусе оно моментально расправлялось с пассажирами, и Теллер знал, что если бы оно захотело, то разделалось с ним одним ударом. Но здесь оно тянуло время, наслаждалось. Майкл почувствовал, как его куда-то тащат. За ногу. Наверное, это конец. Оно наигралось. Сквозь онемевшие пальцы Майкл почувствовал что-то увесистое. Оно блеснуло на свету. Это был нож. Он был в руке Майкла. Но откуда он взялся? Ведь пару минут назад ножа не было. Голова слишком раскалывалась, чтобы думать об этом или хотя бы о чем-то. Единственное, что он знал — что это его последний шанс выбраться отсюда живым. Хотя после полученных ран Майкл не был уверен, что выживет. Он спрятал нож в рукав. «Нелли!» Он вдруг представил себе ее прекрасное лицо. Красивые, немного печальные глаза. Мужчина знал, что тварь и до нее доберется. Он вдруг вспомнил день ее самоубийства. А что, если чудовище уже добралось до нее и сбросило с крыши? А затем обновила день, но я все запомнил. Тогда случился парадокс. Боже, как раскалывается голова!» Сквозь блеснувшую пелену Майкл увидел, что чудовище подняло его над полом. Оно принялось сжимать мужчине голову. Майкл почувствовал, как капилляры полопались в глазах. Из носа пошла кровь. Давление нарастало с бешеной скоростью. Чудовище медленно стало проворачивать голову мужчины. Оно хотело свернуть ему шею. Задрещали шейные позвонки. Мужчина понял, что пора. Нож выскользнул у него из рукава. Майкл покрепче ухватился за рукоять и стал наносить лезвием удары по голове существа. Раздался пронзительный визг. Тварь отпустила голову Майкла, пытаясь перехватить руку с ножом. Мужчина не останавливался. Он продолжал наносить удары твари в голову и куда мог дотянуться. Нож входил вплоть словно в глину. Майкл смог разглядеть единственным глазом, что из ран на голове чудовища вытекает та же черная жидкость, что сочилась из стен. Чудовище, какое-то место, состояло из тьмы. Наконец оно взвыло и отпустило Майкла. Тот упал на колени. Существо металось по комнате. Ему было больно. Майкл чувствовал, как оно боится. Он увидел, как чудовище ползет к стене. Оно пыталось скрыться в ней. Нужно было довести дело до конца и убить эту тварь. Иначе она будет и дальше отравлять жизнь ему. Майкл пополз к существу. Оно пыталось отползти подальше от мужчины. Когда Майкл подполз достаточно близко, чудовище попыталось достать его своими когтями, но промахнулось. Тейлер же порезал твари руку, отрезав несколько ее длинных когтистых пальцев. Затем попытался нанести решающий удар, но тварь сгруппировалась и отшвырнула мужчину к противоположной стене. Майкл в очередной раз почувствовал боль. Он смотрел, как чудовище металось по комнате истекая черной жижей. Нож отлетел в сторону. Теперь точно все. Майкл был не в силах подняться. Теперь чудовище закончит свое дело. А он приготовился к смерти. «Хорошо, что я буду в это время в отключке». Майкл попытался улыбнуться. От этого во рту он почувствовал жидкость с металлическим привкусом. Майкл сплюнул с густок крови. Однако чудовище не приближалось к нему. Оно рвануло прямо в стену и исчезло в ней. На стене осталось черное пятно с подтеками. Сознание покидало Теллера. Все звуки и картинки отдалялись, становясь наваждением. Больше всего ему сейчас хотелось покоя. Не думать ни о чем, не разгадывать очередные тайны, только покой и тишина. Все этого хотят время от времени. Жаль, здесь нет Нелли. Он хотел бы еще разок на нее взглянуть. Уже находясь на грани забытия, Майкл услышал шаги. Кто-то подошел к его беспомощному телу. «Держись, Майкл, я рядом!» Услышал Майкл перед отключкой. «Неужели это его ангел-хранитель?» Странник почувствовал, как его поднимают со стула. Он не успел прийти в себя. Ощущения были неприятными. Парень до сих пор чувствовал, как болят раны на теле. Только это были раны Майкла. С ним самим все было в норме. Странник осмотрелся. Его выводили из комнаты под руки двое солдат. Мальчика уже не было в комнате. Странника вывели в коридор и надели наручники. Перед ним стоял хмурый полковник. Он сурово смотрел на парня. «Что происходит?» – прозвучал вопрос из уст Странника. «Разочаровал ты меня, сынок!» – строго произнес Стимсон. «Я тебе помог, предоставил убежище. Хотел излечить. Надеялся, что, узнав правду от меня, ты одумаешься. А ты...» «Но, полковник, мне нужно было поговорить с этим мальчиком. Я должен был доказать, что все это реально». «Малец сейчас в безопасности, у себя в камере», — строго произнес полковник. «Я не знаю, как ему удалось запереть дверь, но это все не просто так». И «Именно Стимсон, этот мальчик особенный, и мы с ним связаны». Он хотел, чтобы я увидел, что произошло. Теперь знаю, что точно не сумасшедший. И что же ты узнал? Расскажи ему о том, что увидел». «Кто такой Йозеф Кофлер?» спросил странник. «Я видел его там, на той стране. Кто такой этот Кофлер?» Полковник на секунду замешкался. Глаза его затуманились. «Кофлер, предатель!» Полковник стал чернее тучи. «Где он сейчас?» «Он давно мертв, сынок!» «Туда ему и дорога!» «Ошибаетесь, полковник, он жив!» «Продолжает существовать в воспоминаниях Майкла Тейлера!» «Это невозможно! Я лично видел, как он поджарился!» Упорствовал Стимсон. «Даже останков не было!» «О, поверьте, полковник, то, чем он стал, страшнее всего, что вам доводилось видеть!» Солдаты испуганно переглянулись между собой. «Послушай, сынок!» Полковник по-прежнему был невозмутим. «Я не знаю, откуда ты взял эту информацию». Неожиданно в комнате для допросов раздался скрежет металла. За ним возникли звуки ударов и крики. «Прием!» — достал рацию Стимсон. «Что происходит в допросной? Есть кто там? Прием!» «Сэр, это наблюдений!» — донесся из рации голос сквозь помехи. «Тут оно не выбра...» Далее из рации раздался звук бьющегося стекла, за ним душераздирающие вопли. Потом все стихло. Полковник стоял и тупо пялился в сторону допросной. Солдаты переминались ноги на ногу, ожидая приказов. «Это Кофлер!» Странник подбежал к Симпсону. «Нужно уходить!» Неожиданно раздались удары по двери, ведущей в комнату для наблюдений. Дверь начала выгибаться наружу, Кто-то пытался попасть в коридор, где в данный момент находился странник, полковник и двое солдат. Солдаты вздрагивали при каждом ударе, отступая назад. Странник посмотрел в сторону двери и с ужасом понял, насколько та выгнулась. Еще пару ударов — и все. Стимсон достал пистолет и передернул затвор. «Говорит полковник Стимсон!» Военный вновь ожил. Прорыв периметра, враг уже на базе, полная боевая готовность. Коридор, ведущий в комнату для допросов, срочно. Он развернулся к страннику и солдатам. Немедленно уходите, это приказ. Ощущение отчужденности охватило странника. Он знал, что тварь, пришедшую сюда, нельзя остановить пулями. Чудовище из мира Майкла Теллера. Оно пришло за ним, за мальчиком и за старцем. И оно не остановится до тех пор. пока не доберется до них. Неужели это он, Странник, повинен в том, что привел эту тварь сюда?» Странник должен был сказать об этом полковнику. Он тянул руку к полковнику, почти прикоснувшись к его плечу. «Оно пришло!» — крикнул Странник. В этот момент дверь отлетела в стену. Вслед за дверью из комнаты наблюдения вылетело изодранное в клочья человеческое тело. Брызги крови от тела разлетелись в разные стороны. На стене осталось большое бурое пятно. Завыла тревога, погасло освещение. Коридор залило красным аварийным светом.